Тиснув голубого козла на заднее сиденье, он в е л таксисту ехать в комиссионный магазин «Антиквар». У входа в комиссионный толпились ленивые дневные зеваки. Образовав в дверях затор, два грузчика-садиста пропихивали в магазин пару с полотно с римско-греческим сюжетом. Зеваки восхищались размерами полотна, гадая, сколько оно может стоить, и п р о п у с т и л его дверь. Полотно протиснулось. Разочарованные зеваки разошлись, и Стасик проследовал через выставочный зал в узкий аппендикс, где сидел Ян Пшеничнер и оценивал приносимый товар. В руках у него была большая микробная лупа, через которую он смотрел одним глазом на картины, а другим и з у ч а ю щ е косил на к л и е н т Назвав сумму, он прятал лупу в карман халата и откидывался всем телом назад, как бы избегая пощечин. «Янчик, наш человек!» — сказал сам себе Стасик, — надо подождать, пока лишние удалятся, и к делу. Он незаметно пристроился за углом и, чувствуя приятное томление под ложечкой, стал продумывать программу в е ч е р а Регламент врисовывался довольно четко. Парадный ужин в совой возле рыбного фонтана. Он, Роман и Карина. Крахмальные пирамиды ресторанных салфеток. Серебряная ведерка с к о л т о м льдом. Непринужденный обмен. золотыми кольцами, поздравить на открытку отцу Герасиму. — Открытку лучше послать с видом Новодевичьего монастыря, — подумал Стасик. — Туда ему и дорога. Янчик тем временем освободился. Последний посетитель ушел от него, промочая неясные угрозы куда-то жаловаться. — Ну вот и свершилось, — сказал Стасик, появляясь в аппендиксе с торжественностью адмирала, поднимающегося на палубу, чтобы принять парад. — Свершилось, Янчик. Можешь меня поздравить. — Чем, Стася, тебе прибавили жалований или наградили часами? — Ну и выдержками, — у ну, Стасика. — Нет, нет, так ты не собьешь цену. Но силен надо отдать ему справедливость. — С твоим хладнокровием, Янчик, только капканы на п и с а расставлять, — похвалил он. — Но на меня е т к а к не действует. Меньше пятнадцати тысяч можешь мне и не предлагать. Итак, алле-оппа! и повернул голубого козла лицом к пшеничниру. я н и ч к и в н у л из кармана лупу и, поигрывая ею, как к к а с т е т о м едким голосом сказал, «Пятнадцать тысяч! Вы всегда так смеетесь, с т а с я У меня всякие трое детей, и все едят, как инспектор на именинах, знаю! Вы все знаете, с т а с я Но, во-первых, тут не клуб шоферов, к о ф е м ы на стенку не вешаем, а, во-вторых, вы, знаешь, такой отвар из куриных яиц!» Вот это бульон, я наварил на п о д л и н и к е Головную боль я имел с голубого козла, и только взял за пятьсот и отдал за пятьсот. Голубой теперь в Париже не модно, а у меня по-прежнему трое детей, и Русланчик ходит в музыкальную школу. Что вы улыбаетесь, почему вам скажу музыкальный мальчик? У меня тоже неплохой слух. Я так не разобрал, что вы там пролепетали про копию. Вот подлинник, живой, нецелованный, т ы так можете его поцеловать. Подлинник, Гаилн огнем прошел через меня в пятницу. Послушай, Янчик, — прищурился Стасик, — ты даже не представляешь, как я люблю сказки Андерсона. Но двух подлинников в природе не бывает. Вот именно, вы же умный человек, Стасик. Зачем же вы делаете из меня и д и о т о Да, я умный. — Очень умный, — сказал Стасик сатанея. — Если, Янчик, врешь, тебя не найдут даже в эту лупу. У кого ты купил подлинник? Когда? Янчик посмотрел на Стасика и понял, что тот выполнит обещание насчет лупы, невзирая на музыкальность Русланчика. — н «Ну о зачем такое лицо, с т а с ь Не смотри на меня так, пожалуйста. Одну минуту, р а з я могу врать? — забормотал он. Руис в картонном ящике с квитанциями. — Вот, пожалуйста, п р и о б р е т е н о в товарища Белявского ГМ 28 июня. У Стасика словно что-то о б о р в а л о с м о т р и Все еще отказываясь поверить, он взял негнущимися пальцами бумажку и прочитал. — Белявский ГМ 28 июня. На улицу Стасик вышел, все еще прижимая картину локтем. В голове было сонное затишье. Улица, к а з а л с ь с лесной просекой. Прохожих он не замечал, ноги несли его автоматически. Он опомнился на набережной, дул ветер к реке, сбегали ровные, как п о с т и л а ребристые ступени. Стасик спустился к воде и присел, обхватив руками колени, повеяло сырой прохладой.